Глава четвертая. За окном громко щебетала какая-то неугомонная птаха. Однако проснулся я не от птичьего концерта, а от того, что одинокий солнечный лучик, пробившись сквозь неплотно задернутые вчера шторы, светил мне прямо в глаз. Светик еще спала, сладко посапывая в подушку, а меня с утра пораньше потянуло на подвиги. У меня родилась замечательная идея, Какой-то веки раз приготовить завтрак. Сколько можно эксплуатировать женский труд? Решительно откинув одеяло, я бодро прошествовал на поле моей будущей кулинарной битвы. В последнее время мне было не до сковородок и поварешек. И я завтракал-то на бегу. Каждое утро я встречал, сидя за компом и корпя над умником. Это если не считать того утра, когда меня пытались убить. Воспоминание о белобрысом киллере заставило меня невольно вздрогнуть. Интуитивно я, конечно, чувствовал, что случай с покушением выходил далеко за рамки будней обыкновенного московского программиста. Но это еще не означало, что и все остальное, приснившееся мне прошлым вечером, тоже было реальностью. Светик сказала, что я задремал за компом буквально на полчаса. А там, за гранью, прошло как минимум несколько часов. Ведь именно так и случается – когда мы спим, не правда ли? В общем, к черту рефлексию. У меня будет время подумать обо всем на досуге. А пока меня ждет операция «Семейный завтрак». Если честно, эту миссию я провалил практически полностью. Видимо, сказалось отсутствие практики и общий непрофессионализм. Однако Светик все равно мужественно улыбалась, запихивая в себя подгоревшие гренки и пересоленный омлет. Вот что значит семья. Залив этот кулинарный кошмар солидной дозы кофе, мы дружно отправились навстречу трудовым будням. Я, как обычно, забежал в кофейню. Настроение было приподнятое, солнышко, выглянувшее наконец после трехдневного ненастья, раскрасило мир в яркие цвета. К тому же сегодня была пятница, мой любимый день недели, сладкое предвкушение выходных. Какая-то мысль интенсивно забилась в глубинах моей памяти, яростно прорываясь на поверхность. «Да ведь сегодня день рождения моего драгоценного начальника! Хорошо, что не успел еще отойти далеко от дома!» Пришлось вернуться за подарком. Я взял свежую флешку, залил умника, перевязал красной ленточкой и с чувством выполненного долга отправился в контору. Там уже с утра царила атмосфера праздника – Не сказать, чтобы вся контора была завалена цветами. Вообще-то букетик был только один, от секретарши Анечки. Зато бухла на кухне было хоть за лесе Похоже, работать сегодня никто не планировал. Я присовокупил мою флешку к общей куче подарков и, вопреки наметившейся тенденции к безделью, отправился навестить свой комп. Как ни странно, большинство рабочих мест было занято. Все дружно кололи свеженькие «Вирус от Антоши». С момента заключения мирного соглашения между Олежкой и гномом наша работа превратилась в азартную игру под названием «Кто быстрее разгадает, что имел в виду гном?». Антошины комментарии по вирусологии по-прежнему оставались весьма своеобразными. Можно было, конечно, позвать автора и попросить разъяснений, но бравые джедаи антивирусного спорта считали это ниже своего достоинства. Я с азартом присоединился к тусовке и на какое-то время выпал из реальности. Когда ближе к вечеру всех позвали на праздник, счет все еще был 0-1 в пользу вируса. Вечеринка удалась, что, впрочем, удивительно, учитывая количество припасенного алкоголя. Часам к десяти я вспомнил, что у меня где-то в организме с утра еще была печень и принял здравое решение отползать домой. Тем более, что Светик уже, наверное, соскучилась и плавно переходит к стадии вот так всегда. На этот раз, правда, извинительных цветов не потребуется. Все-таки у меня была очень уважительная причина, но запускать процесс все равно не стоило. Не Нетвердой походкой я направился в кабинет именинника попрощаться и с удивлением застал его за рабочим столом перед открытым ноутом. «Вот маньяк, даже в собственную днюху не может расслабиться». Однако мой начальник вовсе не работал. Он сидел и отрешенно смотрел в экран с глупой улыбкой от уха до уха. Олежка был так поглощен своим занятием, что заметил постороннего наблюдателя только когда я уселся напротив него. «Антоха, зачем же ты так?» В его голосе не было упрека, только удивление. Несмотря на выпитое, я сразу понял, что речь шла о моем подарке и судорожно начал соображать, где я опять напортачил. Может быть, в ППХ что-то не то скачал на флешку сегодня утром? Не спрашивая хозяина, я развернул к себе экран ноута и замер с открытым ртом. На экране был привычный интерфейс офиса с красоткой. Вот только это была не моя красотка, это была моя Светик. Олежка все еще ничего не понимал, он лупал своими невинными глазками и натянуто улыбался. А вот у меня уже был опыт с Вовчиком, превратившим мою красотку в чернявую девицу. И я знал, что умник адаптирует образы аватаров в соответствии со вкусами пользователя. Можно было не сомневаться, вкусы моего начальника показались мне весьма подозрительными. «Кто она тебе?» – мрачно спросил я. подняв на Олежку совсем недобрый взгляд. До моего начальника довольно быстро дошло, что он где-то крупно прокололся, но он пока не понял, где именно. На всякий случай Олежка решил прикинуться белым и пушистым. «О чем ты говоришь, Антон?» Его игра была безупречна. Удивленный взгляд, оскорбленный невинности, легкая обида в голосе, поджатые пухленькие губки. «Наверное, я бы даже ему поверил», если бы точно не знал, что он врет. Припираться с Олежкой мне совсем не хотелось. Я просто скинул его запрос и перезагрузил умника. На экране, как и ожидалось, появилась моя красотка. Также молча я развернул ноут обратно к Олежке. Он пялился на экран, и на его лице, сменяя друг друга, словно маски, начали проявляться весьма противоречивые чувства. Сначала раздражение, потом недоумение, и, наконец... Страх и стыд. Секунд через десять мой начальничек покрылся краской до самых ушей. Я молчал, давая ему время для осмысления ситуации. Наконец он решился, чему, по-видимому, немало способствовали алкоголь и общая расслабляющая обстановка праздника. А может быть, Олежке просто надоело врать и прикидываться? «Света, моя жена», твердо произнес он, с вызовом глядя мне в глаза. «Тут уже!» – я переменился в лице. «Чего-чего? Но такого откровения я не ожидал!» Олежка, видимо, понял, что одной фразой он не отделается и, нехотясь, не зашел до объяснений. Оказывается, Света ушла от него сразу после похорон моей мамы, когда осталась на ночь в моей квартире. Но формально они так и не развелись. Когда она попросила Олежку взять меня на работу... то он прикинул, что такой благородный жест ему в будущем обязательно зачтется. Он был совершенно уверен, что этот злосчастный одиночка и чудила рано или поздно в конец задолбает его жену своими закидонами, и тогда Света вернется в семью. Однако его коварным планам не суждено было срастись. Мы жили душа в душу, хотя Олежка периодически устраивал моему Светику вынос мозга на предмет женской гордости и своей безысходной любви. Так вот, значит, почему она всегда отказывалась участвовать в наших офисных посиделках. Не хотела лишний раз попадаться на глаза Олежке, чтобы не пришлось объясняться со мной по поводу своего матримониального статуса. Как же все это мирское и глупо. Получается, почти два года я жил с женой моего работодателя. Можно ли придумать более бредовую ситуацию? Я молча взял чистый лист бумаги из принтера, и аккуратно, выводя буквы, написал заявление об уходе по собственному желанию. Также, ни слова не говоря, я положил листок перед Олежкой и поднялся. Напряжение на лице моего, теперь уже бывшего начальника, сменилось откровенным облегчением. А чего же он, интересно, ждал? Что я ему морду набью, что ли? Идти домой совершенно не тянуло. Понятно, что объяснений со Светиком было не избежать, но мне хотелось оттянуть этот момент хотя бы до завтра, когда я как минимум буду трезвым. Ну и хорошенько обдумать создавшуюся ситуацию тоже не помешает. Недалеко от нашего офиса был небольшой парк с прудом. Идея прогуляться по парку показалась мне весьма здравой, и я направился в сторону, противоположную от дома. В парке было совсем темно и пустынно. Как раз то, что мне нужно было для рефлексии на тему почему все мои женщины меня предают. Гулял я, однако, недолго. Алкоголь и усталость сделали свое дело. Я уселся на берегу пруда, прямо на теплую землю, и принялся пережевывать свои обидки. Очень скоро мне стало скучно, и я начал прикидывать, не пора ли вернуться к Светику. Ну, скрыла она, что замужем за моим начальником. И хорошо, конечно, но ведь и я не без греха. Про Алису я же так и не удосужился ей рассказать, хотя однажды и решился уже вроде бы. Нужно будет нам устроить вечер откровений и покончить с недомолвками раз и навсегда. Эта мысль мне понравилась и настроила на лирический лад. Ночь была тихая и безлунная. На черном бархате ясного неба звездочки сияли, словно капельки росы. Просто красота! Недолго думая, я улегся на землю, вроде как полюбоваться на звездный карнавал, и благополучно заснул. Разбудили меня голоса уборщиков, выползавших с позаранку на дорожке парка с метлами и черными мусорными мешками. Это ж надо было так напиться вчера, что заснуть прямо на земле. Хорошо еще, что ночь была теплая, а то мог бы и отморозить себе что-нибудь нужное. Я быстро поднялся, стараясь не привлекать внимания уборщиков, плеснул в лицо воды из пруда и побрел домой. Спешить мне было совершенно некуда. Я ведь теперь был официально безработный. Дойдя до кофейни, я почувствовал, что мне просто необходимо было выпить кофе и съесть чего-нибудь горячего. Суп по ранним утром у них, конечно, быть не должно, но на омлет и кисальдилью с курицей я вполне мог рассчитывать. Настроение у меня заметно приподнялось, Можно было еще ненадолго отложить выяснение отношений со Светиком. Получив свой омлет, кисадию и кофе, я уселся за любимый столик у окошка и с наслаждением сделал первый глоток. Кофе был ароматный и в меру крепкий. Отпив за раз полчашки, я, наконец, почувствовал, как вчерашний хмель начинает выветриваться из моей головы. И далеко не радужные перспективы по поиску новой работы тут же нарисовались во всей красе. Но это утро было таким ясным и радостным, что думать о плохом совсем не хотелось. Гораздо грамотнее было заесть неприятности, как это делают обычные женщины. С этой благой мыслью я и приступил к завтраку. Покончив с едой, я откинулся на спинку диванчика с чашкой кофе в руке и блаженной улыбкой на губах. Я как раз лениво обдумывал, а не заказать ли мне еще маленький синабончик и пироженку?» Тогда пироженка на блюдечке. Сама приплыла мой столик. А блюдечко держала, а рука Дали. «С добрым утром, Антон!» — весело прощебетала девушка, усаживаясь за столик напротив меня. «Я подумала, что тебе кофе, возможно, захочется чего-нибудь сладкого. Угощайся!» Дали приветливо улыбалась. А я смотрел на нее... Как на привидение. Ее просто не могло тут быть. Она же мне просто приснилась. Или я все еще сплю? На всякий случай я ущипнул себя под столом. Было больно, но далее и не подумала раствориться в воздухе. Или хотя бы рассыпаться стаей розовых бабочек. Напротив, увидев мою неадекватную реакцию, она забеспокоилась, взяла меня за руку и, взволнованно заглядывая в глаза, начала настойчиво допытываться, Что случилось? Да уж, случилось. С ее появлением мой уютный и безопасный мирок разбился в и осколки с мелодичным звоном посыпались на мою несчастную голову. Я с трудом взял себя в руки. Вот же, придурок, сам себя уговорил, что вчерашние приключения мне приснились, хотя и понимал, что это просто ложь, трусливый побег от действительности. Не вызывает сомнения, что и Дали, и учитель... И охотники реально существуют. И мне придется это принять вот прямо сейчас. Здравствуй, Дали!» Я заставил себя улыбнуться через силу. Вышло жалко и неестественно. Девушка, неверно истолковав мой ошалелый вид, начала оправдываться. «Антон, я вовсе не хотела тебя расстраивать. Вижу, ты не рад меня видеть. Я сейчас уйду, только хотела еще раз извиниться». что все так ужасно получилось с порталом. Я, правда, и представить не могла, что программист не знает, как проходить через портал. Прости меня, пожалуйста. Она начала подниматься, чтобы уйти, но я взял ее за руку и опустил обратно на диван. В конце концов, бедная девочка не виновата, что у нас программистов раз-два и обчелся, и про нас толком ничего не известно. «Проехали», – бросил я небрежно, – «я не в обиде». Подумаешь, одной реальностью больше, одной меньше. Рядом с Дали мне почему-то хотелось играть эдакого крутого мачо, нечувствительного к мелочам, вроде собственной нелепой кончины. Но девушка приняла мою игру со всей серьезностью. Я так рада, что все обошлось. Глазки ее заблестели. А реальности портала все равно уже нет. Она существовала очень короткое время, только чтобы пройти в убежище. Так что ты совсем ничего не потерял». «Да что со мной могло случиться?» Продолжал я строить из себя героя. Даля подняла на меня глаза, полные сочувствия. «Что они все сговорились? Опять на меня смотрят, как на смертельно больного». «Ты же программист», — сказала она тихо. «Неясно, как бы ты мог изменить реальность портала в состоянии стресса». «А о чем ты, кстати, думал, когда летел с обрыва?» «Думал, что это самый кошмарный сон в моей жизни». Также тихо ответил я. «Слон?» и да, жалко улыбнулась. «Выходит, нам всем здорово повезло». От ее улыбки меня бросило в холодный пот. «Похоже, я явно недооценил серьезной ситуации. А что бы случилось, если бы я поверил, что действительно разобьюсь о скалы? Даже думать не хочется». «Давай закроем эту тему», предложил я. «Лучше расскажи мне про охотников. Зачем они убивают людей, если можно их просто научить. «Ты, пожалуйста, не думай, что охотники – это инфернальное зло», начала увещевать меня девушка. «В нашей базовой и в близких реальностях проявлено очень много сущностей с различными способностями, которые запросто могут нарушить гармонию мироздания. Всех научить просто невозможно, ведь учитель – он один. Задача охотников – охранять базовую реальность от разрушения». Учитель старается найти наиболее продвинутых и обучить их, прежде чем охотники на них выйдут. Получается, не всегда. И я так рада, что с тобой все сложилось. Такого расклада я не ожидал. Как же так? На всех один учитель? А до кого руки не доходят тех тупо расход? Что-то мне не нравится такая гармония. — А за тобой охотники не гонялись? — спросил я. — Я же мастер! Дали сверкнула глазками. — Ах, да! «Ты же еще не знаешь!» Она тут же скомфудилась. «Охотникам мастера не достать. Они же не могут перемещаться между реальностями». «А ты, значит, можешь!» Ехидно хихикнул я. «Именно это способности делает продвинутого игрока мастером», серьезно без улыбки пояснила Дали. «Поэтому охотники по негласному соглашению мастеров не трогают, даже тех, кто не прошел обучение учителя». Я вспомнил, как тело далее рассыпалось в стае бабочек. Но все равно поверить в путешествие по альтернативным мирам было трудно. Если честно, мне все это до сих пор казалось какой-то игрой. Как можно перемещаться между реальностями? Реальность, она ведь одна. Вот эта, в которой я существую. Тут мне вспомнилась другая сцена. Белобрысый киллер с ненавистью смотрит на красотку на экране моего компа. — Пожалуй, мне следует предупредить Дали, что не все охотники равнодушны к мастерам. — А я тут недавно встретил одного охотника, который тебя очень хорошо знает и, похоже, сильно недолюбливает. Я ожидал какой угодно реакции, испуга, недоумения, возмущения, но только не того, что последовало. Дали спокойно расспросила, как выглядел охотник, а потом, отвернувшись к окну, тихо произнесла — «Не бери в голову, Антон. Это личное. Он меня не тронет». В ее голосе мне послышалась тщательная, скрываемая боль. Вдруг Дали резко развернулась ко мне всем телом. Ее зрачки расширились. На лице отразился откровенный испуг. «А почему ты до сих пор жив?» Она выпалила это так громко, что на нас стали оборачиваться. «Сам не пойму», — я пожал плечами, переходя на шепот. «Он хотел меня убить, но передумал». «Так не бывает», — отрезала Дали. «Тебе нужно срочно обсудить это с учителем». «Антон, ты в очень серьезной опасности. Для охотника упустить объект — это потеря лица. Что-то его остановило в тот раз. Но он вернется, даже не сомневайся. Знаешь, они все фанатики, ни перед чем не останавливаются, если уже взяли след. А след то оставил такой, что не заметить его невозможно. Прошу тебя». Иди сейчас же домой и отправляйся в убежище. Истерически настрой Дали не оставлял никаких шансов на продолжение этой занимательной беседы. Мы распрощались, и я поплелся домой в омерзительном настроении. Утро было напрочь испорчено. Мой мир оказался совсем не таким простым и привычным местом обитания, каким я считал его до сегодня. Да и сам я оказался совсем не тем парнем, с которым привык иметь дело раньше. Теперь я по-настоящему злился на Дали. Это какая же у нее должна быть мораль, если фанатичные убийцы в ее представлении не считались злом? Значит, если лично тебе ничего не грозит, то на убийство можно закрыть глаза? Как-то не вязались подобные рассуждения с невинным образом девушки-одуванчика. Я пережевывал свои огорчения так увлеченно, что не заметил, как подошел к повороту, за которым располагалась Детская площадка перед моим домом. Когда я уже собрался завернуть за угол, мне под ноги попалась непонятно откуда взявшаяся суковатая палка. Я, естественно, споткнулся и едва не пропахал лбом асфальт. Знал бы я тогда, что эта палка спасла мне жизнь, наверное, забрал бы ее домой и поставил на самое видное место как памятник счастливому случаю. Притормозив столь неожиданным образом, я невольно осмотрелся и с ужасом Совсем рядом увидел моего незадачливого убийцу. Белобрысый сидел, разваляясь на скамеечке рядом с детской площадкой, и, казалось, дремал. Его глаза прикрывала бейсболка, а в уши были вставлены наушники. Однако я почему-то был абсолютно уверен, что никакая музыка в его наушниках не играла. Скорее уж, это было какое-то устройство, усиливающее внешние звуки. По случаю раннего утра во дворе не было ни души. Тишина, птички поют. Гадалки не ходи, незамеченным мне домой не попасть. Любой посторонний звук вроде шагов мгновенно выдаст мое присутствие. И что делать? Я уже собрался было уйти и затаиться до тех пор, пока во дворе не появятся люди, производящие достаточно шума, чтобы незаметно проскользнуть в подъезд. Но тут удача улыбнулась мне во второй раз. На дорожке перед домом. Словно ангел-спаситель появилась почтальонша с сумкой на колесиках. Ее нехитрый транспорт произвел просто неимоверный шум, гремя на стыках тротуарной плитки. Белобрысый, как и ожидалось, тут же встрепенулся, но, увидев безобидную почтальоншу, снова откинулся на спинку в и надвинул бейсболку на глаза. «Я молча поблагодарил всех святых», выждал несколько секунд, чтобы парень расслабился – и быстро пристроился в хвост к моей спасительнице. Уже поднимаясь по лестнице в квартиру, я внезапно осознал, что опасность может угрожать не только мне. Светик оказалась в положении заложника. Как сказала Дали, они ни перед чем не останавливаются. Нужно было срочно придумать, как бы отправить Светика подальше от моего дома, желательно куда-то в защищенное место, может быть, к мужу. Или это будет уже натуральное извращение?» Так, ничего не придумав, я открыл дверь своей квартиры и замер на месте. Светик сидела за столом, вся в слезах. В комнате явственно ощущался запах какого-то лекарства. Похоже, этот придурок, ее муж, не нашел ничего лучшего, как позвонить ей в ночи и сообщить о нашем разговоре. И пока я, как бомж, отсыпался на берегу пруда... Моя милая ходила из угла в угол и пила успокоительное. Моим первым порывом было броситься к ней, успокоить, приласкать, рассказать что-нибудь смешное. Но тут я понял, что судьба уже в третий раз за утро подкидывает мне спасительную соломинку. Это был мой шанс отправить Светика подальше от убийцы. С усилием, задавив жалость к измученной бессонной ночью женщине, я молча уселся перед ней на стол. Инстинктивно я чуть не набросил дверную цепочку, но вовремя сообразил, что это только усложнит ситуацию. Опытному киллеру цепочка не преграда, а Светик заподозрит неладное, и начнутся расспросы. Уже было высохшие глаза Светика, вновь наполнили слезами. Она смотрела на меня с немой мольбой, и ее слезы прочерчивали мокрые дорожки на ее щеках. «Черт возьми, ну какой мужик такое выдержит?» Сам не пойму, каким чудом я умудрился продолжить игру в и обманутого любовника. «Я думаю, нам нужно какое-то время пожить отдельно», Хрипло проговорил любовник, не поднимая глаз. Светик судорожно вздохнула, но не сказала ни слова. Она неловко вылезла из-за стола и молча стала собираться. «Я сидел, не шевелясь и стараясь ни о чем не думать». Если бы она попыталась что-то объяснить или попросить, я бы не выдержал, и весь спектакль пошел бы на смарку. Но во дворе сидел убийца и ждал удобного случая. И такого срыва я не мог себе позволить. Через несколько минут Светик уже стоял в дверях. «Я заберу вещи вечером», — безучастно проронила она, не оборачиваясь. И дверь захлопнулась. Как только Светик ушла, я кинулся к окну, выходящему во двор, Нужно было показать Белобрысам, что я дома, а то еще вздумает прицепиться к моей девочке. Я открыла окно, намеренно громко гремя шпингалетом, и высунулся чуть ли не по пояс. Белобрысый поднял на меня удивленный взгляд, и я нахально помахал ему рукой. Теперь пора было ленять. У меня было совсем немного времени, чтобы переправиться в убежище. На всякий случай я все-таки набросил цепочку, чтобы хоть ненадолго задержать убийцу. Потом я деловито расположился на диване, скрестив ноги вроде как для медитации, и закрыл глаза. Потребовалось совсем немного времени, чтобы я с ужасом осознал, что довольно смутно помню свою комнату в убежище. Вот же идиот! Вместо того, чтобы сконцентрироваться тогда на обстановке, я блаженно заснул во внимку с вышитым на подушке медвежонком. Рассиживаться, изображая себя медитирующего, было бессмысленно. Я встал с дивана и выглянул в окно. Келлера на скамейке не было. Меня охватила натуральная паника. Я начал метаться по квартире в поисках то ли оружия, то ли места, где можно было спрятаться. Забежав в спальню, я с сомнением заглянул во встроенный шкаф. Навряд ли это место можно было счесть хоть каким-то укрытием, но лучшего не было, разве что запереться в туалете. Мой взгляд пробежался по верхней полке и упал на старую замызганную диванную подушку, сосланную на антресоль за неприглядный вид. И тут меня осенило. Если я не могу воспроизвести в памяти обстановку комнаты в убежище, то свои мелодраматические переживания из-за дурацкой подушки я уж точно запомнил. Я лег на кровать и уткнулся лицом в подушку, на которой спала мой светик. Надеюсь, с ней все будет в порядке. Ведь охотнику нужен был только я, дикий программист, нарушитель спокойствия и мироздания. Мне все еще было страшно, но неконтролируемая паника уже отступила, как отступала всегда, когда я, проснувшись ночью от страшного сна, утыкался лицом в симпатяшку, как будто он мог защитить меня от всех напастей. Бедный мой медведик, его участь оказалась незавидной, Как-то зимой я долго и тяжело болел. Мне назначили уколы. Но я наотрез отказывался заголять требуемое место и сопротивляться так яростно, как будто меня собирались резать на части. Тогда медсестра, которая приходила к нам домой ставить уколы, пообещала подарить мне настоящий шприц с иголкой, чтобы я мог лечить своих игрушечных зверей. Перед таким подарком я не смог устоять и сдался. Выздоровев, я принялся играть в доктора. Понятное дело, все мои игрушки оказались очень тяжело больны и приходилось делать им уколы по несколько раз в день. Игра мне довольно быстро надоела, но к тому времени все мои плюшевые игрушки, включая симпатяшку, были уже накачаны водой под завязку и вскоре сгнили, так как мне не пришло в голову, что бывших больных нужно было просушить. В этот момент... Мои воспоминания прервал тихий звук, шедший, по всей видимости, от входной двери. Неосторожно сбросив на пол объект своей так и не состоявшейся медитации, я вскочил на ноги. Если уж мне суждено было умереть, то не хотелось бы, чтобы убийца обнаружил меня в постели, спрятавшего голову под подушку. Я же не страус, в конце концов. Вокруг было темно. секунду я постоял, не понимая, что же произошло, Когда глаза немного привыкли к темноте, я с облегчением разглядел очертания моей комнаты в убежище. Значит, все-таки сработало. Странно, ведь я даже еще и не пытался воссоздать ситуацию с медвежонковой подушкой. Как обычно, вместо того, чтобы заниматься делом, провалился воспоминание. Но ведь получилось, хоть и непонятно как. Нужно будет расспросить учителя, как действует механизм перемещения. Пока меня не было, кто-то выключил в комнате освещение. И как его обратно включить, я не знал. Помнится, в прошлый раз учитель делал какие-то пасы рукой. Я попробовал помахать руками, разумеется, безрезультатно. И уже было совсем собрался бросить это бесперспективное занятие и посидеть в темноте, как вдруг случайно заметил на столе лампу с вполне обыкновенным выключателем. Как же я мог не заметить ее раньше? Я нажал кнопку, и комната осветилась мягким светом. Сразу стало уютно, как дома. Я осмотрелся и, к своему удивлению, обнаружил еще один выключатель сбоку у двери. Все-таки всего этого в прошлый раз точно не было. А может быть, это чужая комната? Вот будет незадача, если объявится хозяин. Да нет же! Комната та же, и подушка с медвежонком лежит на своем месте. Может быть, по виду из окна я смогла определиться в своей или я комнате? Я прислонился лбом к оконному стеклу, пытаясь разглядеть картинку за окном. Там по-прежнему была зима. Огромная желтая луна сияла на том же месте, где я ее видел в последний раз, освещая высокие ели и горные пики. Значит, Комната та же, и с моего ухода прошло совсем немного времени. Впрочем, это не важно. Главное, мне удалось скрыться от охотника. Стоп. Что же это получается? В том месте, откуда я ухожу, время как бы останавливается. Значит, когда я вернусь в свою квартиру, то как раз попаду в лапу охотнику. И в чем же тогда смысл сбегать в убежище? Я что же, теперь навсегда тут застрял? если не хочу, чтобы меня пристрелили. Или учитель выдаст мне оружие для самообороны. Бред какой-то. Было ясно, что без помощи знающих людей мне в этой ситуации не разобраться. Нужно было скоротать время до утра. Не будет же моего наставника среди ночи. По моему персональному времени было раннее утро, и спать совершенно не хотелось. Компа тут, увы, не было, так что единственное, что оставалось – Это нарыть что-нибудь интересненькое в библиотеке. Я подошел к книжным полкам и открыл рот от удивления. Такой библиотеки я никогда не встречал. Все книги были толстые, в потертых кожаных переплетах, явно читанные по много раз. На корешках виднелись надписи преимущественно на незнакомых языках. Я раскрыл одну книгу на пробу. Листы были желтоватые, из очень плотной бумаги. Написание букв было непривычным. Разобрать, что там написано, я не смог, если честно. Я даже не понял, на каком языке написан текст. Вот ведь засада. Ну и зачем мне эта старинная библиотека, если я не могу прочитать, что в этих книгах написано? Я поставил взятую книгу на место, и тут мне на глаза попалась надпись на корешке вроде бы на русском. С трудом разобрав название, я обомлел. Мои глаза полезли на лоб. Это было Евангелие от Андрея. От первозванного, что ли? Я, конечно, что-то слышал об апокрифах, но мне всегда казалось, что такая литература должна находиться исключительно в закрытых хранилищах Ватикана. Оказывается, врут альтернативщики. Вот же оно, запретное Евангелие прямо в моих руках. В азартном предвкушении доступа к сакральному знанию я уселся с книгой за стол. Однако мой исследовательский пыл очень быстро иссяк. Да, эта книга была написана на русском, только совсем не на том русском, которым пользуются мои современники. Читать ее было очень трудно, а понять смысл прочитанного практически невозможно. Для начала там было значительно больше букв, чем содержится в современном алфавите. Некоторые буквы я вообще раньше не видел и понятия не имел, как они читаются. Большинство слов звучали непривычно, хотя вроде бы похожи на современные аналоги. Но были и совершенно незнакомые слова, должно быть, вышедшие из употребления. Мне вроде бы даже удалось разобрать смысл нескольких фраз, но пользы от этого было немного. О чем хотел поведать миру Андрей Первозванный, я так и не узнал. Промутившись с книгой около часа, я наконец сдался и отправил ее обратно на полку. Можно было бы попытать удачу с еще одним фолиантом, но облом с Евангелием напрочь отбил у меня охоту к чтению старинных рукописей. За окном все еще было темно. Послонявшись по комнате и повалявшись на диване, Я решил, что пришло время самостоятельно исследовать дом. В коридорчике горел тусклый свет, так что мне даже не пришлось пробираться на ощупь. Освещение в каминном зале включилось само, как только я спустился с нижней ступеньки лестницы. В общем, пока все складывалось удачно. В зале имелось три двери. Две из них, похоже, были наружными, а одна вела в какие-то другие помещения. По понятным причинам, Я дернулся сначала во внутреннюю дверь, но она, к моему разочарованию, оказалась заперта. Теплой одежды в обозримом пространстве не наблюдалось, но я из вредности все же решил попытать счастье с уличной дверью. Она легко поддалась, и я высунул нос наружу. Дверь выходила на крытую галерею, которая тянулась вдоль стены дома и, похоже, опоясывала его целиком. Свет снаружи дома нигде не горел, и за перилами галереи все тонуло в непроглядной тьме. В общем, смотреть было не на что. Я побыстрее захлопнул дверь и поскакал в кухню, чтобы согреться горячим чаем или хотя бы кипятком. Мороз за бортом был нешуточный. Кипяток быстро обнаружился в электрическом чайнике, а на первой же открытой полке я нашел неплохой выбор чая в баночках с иероглифами. Перенюхав полдесятка баночек, Я остановил свой выбор на красном чае с запахом сливы и не прогадал. Я заварил чай прямо в большой глиняной кружке и уселся в кресло у камина. Понятное дело, огонь в камине не горел. Пока, попивая чай, я раздумывал, где тут могут быть спички или зажигалка для рожига камина. На холодных, казалось бы, линиях то там, то тут, начали проскакивать маленькие голубые искорки. Постепенно Эти искорки стали превращаться в крохотные язычки пламени и расти прямо на глазах. Очень скоро в камине уже горел огонь, потрескивали, наливаясь красным поленье, и слегка потянуло дымком. Я с изумлением наблюдал за этой метаморфозой. Может быть, камин не настоящий, просто электрическая имитация? Я протянул руку к огню. Нет, огонь был самый, что ни на есть натуральный. Наверное, работает какая-то хитрая автоматика. Человек садится в кресло, нажимает пятой точкой на встроенную кнопочку, и вот вам, пожалуйста, грейтесь на здоровье. Или, например, датчик движения вделан в переднюю панель камина. Я покрутился немного в кресле, пытаясь обнаружить заветную кнопку, а когда снова уселся на место, то увидел в соседнем кресле учителя с чашкой чая в руке. И когда только он успел заварить чай, да так, что я ничего не услышал. Здравствуй, Антон. Как ни в чем не бывало, поприветствовал меня учитель, будто бы мы и не расставались. Ну, рассказывай, что с тобой случилось. Вот так сразу что случилось. Может быть, я соскучился и решил заглянуть на огонек посреди ночи. Поскольку я озадаченно молчал, учитель продолжил свои расспросы. На охотников нарвался. Спокойно, без малейшей нотки беспокойства, ни то спросил, ни то констатировал он. Да, они времени зря не теряют. Я сидел молча и обиженно сопел. Это же я должен был рассказать ему волнующую историю про то, как героически спас Светика и в самый последний момент скрылся от охотника. Весь кайф обломал. Он что же, мысли мои читает? Учитель, между делом, оценив мои моральные страдания, с усмешкой продолжал. Чтобы понять, что с тобой приключилось, мне вовсе не нужно лезть в твою голову. Человеком обычно управляют очень простые и немногочисленные стимулы. Причина твоего поспешного возвращения в убежище может быть либо любопытство, либо страх. Особого стремления к знаниям я в тебе в прошлый раз что-то не заметил. Остается страх. Есть еще, конечно, амбиции. Но какой карьерный рост может быть у программиста? Он отхлебнул чая и, глядя в огонь, устало произнес. «Рассказывай, когда ты увидел охотника. И почему ты вообще решил, что это был охотник?» Я отбросил глупые обиды на проницательность учителя. «Действительно, сам ведь запросился домой, как только узнал, что он не умер по-настоящему. Какая ж тут тяга к знаниям?» «Первый раз он явился ко мне домой. За три дня до того, как я оказался в убежище», начал рассказывать я. Вот теперь учитель был по-настоящему удивлен, если не сказать, шокирован. «Почему же ты до сих пор жив?» воскликнул он, когда вечер далее в кофейне. «Да живю какой-то, ей-богу! Только теперь на нас некому было озираться». Я насладился произведенным эффектом и в подробностях рассказал учителю о моей первой встрече с Белобрысом. Когда я закончил, Учитель уставился на меня с еще большим удивлением, чем в начале рассказа. «Ты работаешь программистом?» спросил он, изучающе оглядывая меня, как будто увидел впервые. «В смысле, ты пишешь компьютерные программы?» Я кивнул, уже понимая, что ситуация запутывается все сильнее. «Но этого просто не может быть!» категорично отрезал учитель. Видя мое недоумение... он все-таки счел необходимым внести ясность. Видишь ли, Антон, еще ни один программист не работал программистом в своей реальности? По каким-то неясным причинам написание компьютерных программ мешает им работать с тканью реальности. Эти две области деятельности почему-то друг с другом никак не совмещаются. Неудивительно, что охотник решил, что ошибся. Я молчал. В моей душе схлестнулись два противоречивых чувства. С одной стороны, я испытал сильное облегчение от мысли, что не являюсь программистом. И, соответственно, я не представляю фатальной угрозы для моего мира. Но, с другой стороны, я уже прикоснулся к тайне и успел поверить в свою исключительность. Обидно было так обломаться. «Значит, я не программист. Вы ошиблись!» Потухшим голосом. Промямлил неудачник. Учитель уже обрел свою обычную уверенность, и в его голосе зазвучали покровительственные нотки. «Мы в этом обязательно разберемся», — пообещал он. «Ты создал очень сильное возмущение в ткани реальности, Антон. Только грубое вмешательство, противоречащее плану Создателя, могло создать такой всплеск энергии». «Мне стало совсем неуютно. Неужели мои милые... и совершенно безвредные игрушки могли так взбудоражить мироздание. И почему это противоречит планам создателя? На подобные воздействия способны только программисты или творцы, продолжал учитель, по крайней мере, до сих пор было именно так. Творцами не становятся внезапно, к этому идут медленно, через тяжкий труд и опасные испытания». «Значит, остается только программист. Скажи-ка мне, что же такого волшебного ты сотворил?» Тяжело вздохнув, я поведал учителю о своем увлечении. Когда я закончил, он недоверчиво покачал головой. «С таким мне еще не приходилось сталкиваться», честно признался учитель. «Впрочем, у каждого программиста свой способ работы с тканью реальности». Повторения пока еще замечено не было. «У тебя оказался очень уж оригинальный метод. Но для нас с тобой это ведь ничего не меняет, верно?» Я кивнул с облегчением. «Все-таки мне было бы очень обидно расставаться с волшебной перспективой, прикоснуться к тайнам мироздания». «Тебе придется провести здесь какое-то время, прежде чем ты безопасно сможешь вернуться в свою родную реальность», между тем продолжал учитель. «Наверное, ты уже обратил внимание, что твоя комната начала адаптироваться к твоим потребностям и предпочтениям. До тебя там жил один ученый-философ. Потому в твоей комнате много книг по философии и лингвистике. Думаю, очень скоро они начнут исчезать, а вместо них появится компьютер, раз уж ты любишь писать компьютерные программы». «А это разве не вмешательство в ткань реальности?» – ехидно подметил я. «А как же?» Конечно, вмешательство», – покладисто согласился учитель. «Только не в базовую реальность, а в реальность убежища. Она специально сотворена, как полигон для работы с тканью реальности. Нужно же ученикам на чем-то практиковаться. Не беспокойся. Убежище надежно изолировано от базовой реальности. Здесь можно играться с энергиями сколько душе угодно». «Я открыл рот от удивления». «Значит, я нахожусь не в своей реальности? Так вот почему здесь ночью ночи зима. Дело оказывается вовсе не в географии». «А откуда же взялось убежище?» Продолжал допытываться я. «Неужели создатель или кто там заранее позаботился о начинающих волшебниках?» Учитель весело рассмеялся. Похоже, ему начали нравиться мои вопросы. «Волшебника, говоришь?» «Вот, значит, кем ты себя возомнил!» Отсмеявшись, он снова сделался серьезен. «Увы! Боюсь, очень скоро ты поймешь, какую поганую ловушку уготовил для тебя Создатель!» И нет, он не сотворял убежище. Это сделал Творец. Хотя в каком-то смысле ты прав. Создатель тоже участвовал в сотворении убежища. На то оно и сотворение, то есть совместное творение. Потерпи немного, Я тебе все объясню, как только ты будешь готов. Мои мозги начали потихоньку закипать. Создатель, творец. А в чем разница? Это что, разные сущности, что ли? И о какой ловушке он там вещает? Опять подстава? «Прежде чем мы пойдем завтракать», сказал учитель, взглянув на светлеющее небо за окнами зала, «я должен вручить тебе вот этот медальон». Он протянул мне медальон из очень светлого, почти белого металла на прочной цепочке. С одной его стороны была выгравирована голова волка, а другая была вся покрыта непонятными значками, возможно, буквами незнакомого алфавита. Медальон был красивый и очень стильный. Я с удовольствием надел его себе на шею поверх майки. «Это знак школы», — пояснил учитель. «Теперь ты полноправный ученик. Поздравляю!» «И добро пожаловать в игру!» «В какую игру?» спросил я с недоумением. «В единственную игру, в которую только и стоит играть!» торжественно провозгласил мой наставник. «Игру в реальность!» «Да, кстати, добавил он уже вполне буднично!» «Подзаботься о том, чтобы охотник увидел этот медальон прежде, чем спустит курок!» «Это твоя защита! Единственная, между прочим!» «Ну, вот это другое дело!» а то только и знает, что запугивать меня разными страшилками и непонятками. Я вылез из кресла и вслед за учителем двинулся в сторону кухни. Однако на полпути сообразил, что в готовке еды нет надобности. Все уже было расставлено на столе и источало соблазнительные ароматы. По всему выходило, что этот дом адаптируется не только к моим потребностям. Все-таки учитель тот явно главный. если не считать мифического творца, разумеется.